глядя на Лилайну там на башне в белом балахоне поверх которого была надета шифоновая накидка из длинных полос, создававших теперь красивые волны, и видя, что толпа внем мол благоговение двинулась к храму, Антрак вздыхал с облегчением, понимая, что теперь в глазах людей Лилайна под защитой самого бога Далин и его возлюбленной богини солнца. А значит, она неприкосновенна для смерти.